Глава восьмая. Россия во мгле. Еще до окончания гражданской войны в сентябре 1920 года в Россию приехал английский писатель Герберт Уэллс, автор знаменитых фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров». Впрочем, Уэллс был мастером и социального романа, выдающимся писателем-публицистом. Уэллс прибыл в Петроград накануне последнего крупного напряжения России в гражданской войне. Вскоре должна была начаться Перекопско-Ченгарская операция Южного фронта по разгрому войск в Рангеле и освобождению Крыма. 7 ноября 1920 года Красная армия пошла на Перекоп, а уже 16 ноября Фрунзе телеграфировал Ленину, что конница Буденова заняла Керчь, и Южный фронт ликвидирован. Впрочем, Уэллс уехал из России еще до начала штурма Перекопа, пробыв у нас две недели. Вернувшись домой, он отнюдь не приверженец коммунизма, но честный человек, написал книгу «Россия в Англии», в которой назвал Ленина кремлевским мечтателем. Забегая далеко, хотя далеко ли по меркам истории, вперед, напомню, что Уэллс приезжал в СССР еще раз в 1934 году и имел беседу в Кремле уже со Сталиным. Но об этом я в своем месте еще скажу. В мировой литературе XX века есть, пожалуй, две книги, без знакомства с которыми современный человек вряд ли сможет понять суть той одновременно величественной и динамичной эпохи, когда русская вселенная преобразовывалась в советскую русскую вселенную. Вторая в хронологическом порядке из этих двух книг «1937 год» Леона Фейхтвангера, а первая как раз «Россия в Англии» Уэллса. Сегодня ее не так-то просто и достать. Она не пересдавалась ровно 50 лет. И поэтому я считаю своим долгом познакомить читателя с наиболее показательными местами из этой книги-документа. Первая ее глава имеет пессимистическое название – «Гибнущий Петроград». Однако уже четвертая глава называлась «Созидательная работа в России». Увы, созидание, если иметь в виду экономику, науку, технику, тогда еще только намечалось. А вот разруха была жестокой реальностью. Уэллс писал «Основное наше» Уэллс приехал в РСФСР вместе с сыном, Примечание Кремлева. Впечатление от положения в России — это картина колоссального непоправимого краха. Громадная монархия, которую я видел в 1914 году во время первого приезда еще до начала мировой войны, примечание Кремлева, с ее административной, социальной, финансовой, экономической системами рухнула и разбилась вдребезги под тяжким бременем шести лет непрерывных войн. История не знала еще такой грандиозной катастрофы. Насквозь прогнившая Российская империя, часть старого цивилизованного мира, существовавшая до 1914 года, не вынесла напряжения, которого требовал от нее агрессивный империализм. Она пала, ее больше нет. В этой констатации Уэллса, как и в ранее приведенной мной констатации профессора грунг больна была вся нация, от подденщика до министра, от нищего до миллионера, имелась, надо сказать, одна принципиальная неточность. Если бы в России действительно прогнило все и вся, то она бы рухнула действительно невосстановимо. На деле же прогнило то внутреннее зло, которое угнетало русское добро и не давало ему возможности нормального развития. Но силы русского добра никогда не были уничтожены окончательно. В этом и заключался реальный шанс новой России на возрождение. Лишь дав широкую дорогу добру, Россия обретала историческое будущее. И тот факт, что она его быстро обрела, лишний раз доказывает, что советская Россия возникала, развивалась и развивалась как страна добра. Впрочем, осенью 1920 года это предвидели далеко не все. Но даже тогда Уэллс, отдадим ему должное, смог понять, что конструктивной альтернативы советской власти в России нет. Он написал об этом так. Среди этой необъятной разрухи руководство взяло на себя правительство, выдвинутое чрезвычайными обстоятельствами и опирающееся на дисциплинированную партию, насчитывающую примерно 150 тысяч сторонников, партию коммунистов. Уэлсу было известно, что РКПБ состояло уже более 600 тысяч человек, но он брал в расчет активных членов партии. Примечание Кремлева. Я сразу должен сказать, что это единственное правительство, возможное в России в настоящее время. В то время, как вся остальная Россия была либо пассивна, либо занималась бесплодными спорами, либо предавалась насилию или дрожала от страха, Коммунисты, воодушевленные своими идеями, были готовы к действию. Партия в те страшные дни давала людям единую установку, единый план действий, чувство взаимного доверия. Это было и есть единственно возможное в России – идейно сплоченное правительство. Сегодня коммунисты морально стоят выше всех своих противников. В другом месте своей книги Уэллс повторил и усилил эту оценку. «Большевистское правительство – самое смелое и в то же время самое неопытное из всех правительств мира. Но по существу своему оно честно. В наше время это самое бесхитростное правительство в мире», — сказал Уэллс и о белых. Например, так. «Сомнительные авантюристы, терзающие Россию при поддержке западных держав, Деникин, Колчак, Врангель и прочие не руководствуются никакими принципиальными соображениями и не могут предложить какой-либо прочной, заслуживающей доверия, основы для сплочения народа. По существу это просто бандиты. Если бы кто-нибудь из военных авантюристов, которым покровительствуют западные державы, по роковой случайности захватил власть в России – Это лишь прибавило бы к общему развалу пьяный разгул, казнократство и засилье развратных содержанок. Уэллс, как всякий большой мастер культуры, умел ухватить сразу многое. Он, например, глубоко понял крестьянскую послереволюционную ситуацию. Рассказав о жестоких лишениях в Петрограде, далее Уэллс писал иначе. «У крестьян сытый вид». Я сомневаюсь, чтобы им жилось много хуже, чем в 1914 году. Вероятно, им живется даже лучше. У них больше земли, чем в 1914 году, и они избавились от помещиков. Они не примут участия в какой-либо попытке свергнуть советское правительство, так как уверены, что пока оно у власти, теперешнее положение вещей сохранится. Это не мешает им всячески сопротивляться попыткам, отобрать у них продовольствие по твердым ценам. Иной раз они нападают на небольшие отряды красногвардейцев и жестоко расправляются с ними. Лондонская печать раздувает подобные случаи и преподносит их как крестьянские восстания против большевиков. Но это отнюдь не так. Просто-напросто крестьяне стараются повальготнее устроиться при существующем режиме. Последнюю фразу выделил я ушёл очень набогато по содержанию, объясняет много из того, что произошло в СССР уже в тридцатые годы. В одной этой фразе весь трагизм будущей коллективизации. Не провести ее России не могла, если хотела жить дальше. Но провести коллективизацию без жесткого и решительного слома крестьянской психологии тоже не представлялось возможным. Ведь средний крестьянин и на рубеже двадцатых-тридцатых годов хотел лишь одного – повольготнее устроиться при существующем режиме. Он был не против советской власти, но лишь в том случае, если советская власть не мешала ему жить жизнью в основе своей «дедовской» в деревне, по своему укладу, тоже недалеко от «дедовской» ушедшей. А индустриальной России было необходимо крупное товарное сельскохозяйственное производство, невозможное без коллективизации. Впрочем, я забежал далеко вперед. Вернемся к Уэлсу, размышляющему в голове гибнущий Петроград, о причинах сложившейся ситуации. Вы, конечно, скажете, что это зрелище беспросветной нужды и упадка жизненных сил – результат власти большевиков. Я думаю, что это не так. Россия не есть организм, подвергшийся нападению каких-то пагубных внешних сил и разрушенной ими. Это был больной организм, он изжил сам себя и потому рухнул. Уэллс здесь был и прав, и неправ. Россия, еще царская, безусловно, подвергалась системному нападению враждебных ей внешних сил в стиле стратегии непрямых действий. При этом главенствующей силой был даже не американский капитализм, который сыграл роль зловещую не только для народов России, но и для народов Европы а наднациональный капитал мамона-масонского толка. В то время еще не было Римского клуба, трехсторонней комиссии и прочих позднейших наднациональных коордиционных структур мировой золотой элиты. Однако они уже формировались. И сильная независимая Россия мешала планам будущей глобализации даже больше, чем, например, сильная независимая Германия. Ухмыляющимся при прочтении последних строк замечу вот что. Сегодня, когда необходимости некоего мирового правительства открыто говорят внешние фигуры, вроде Генри Киссинджера, и внутренние пешки, вроде Арбатова-старшего и Арбатова-младшего, пора бы перестать ухмыляться при словах Мамона Масоны. Если, конечно, у тебя есть голова на плечах. То есть Уэллс, усматривая причину краха старой России лишь во внутренних причинах, ошибался. Но в целом, оценивая старую Россию как больной организм, изживший сам себя, он не ошибался. Здоровый организм выдерживает даже самые сильные, самые бешеные внешние атаки. Новая Россия доказала это в 1941 году. Больной же организм не способен им сопротивляться. И это тоже видно на примере России в 1914 году, в 1991 году. Ныне это доказывает уже россиянин, каждый днем своего беспутного существования. К тому же Уэллс опроверг сам себя, продолжив так. Не коммунизм, а европейский капитализм втянул эту огромную, расшатанную, обанкротившуюся империю в шестилетнюю изнурительную войну. И не коммунизм терзал эту страдающую и, может быть, погибающую Россию субсидированными извне непрерывными нападениями, вторжениями, мятежами, душил ее чудовищно жестокой блокадой. Мстительный французский кредитор, тупой английский журналист несут гораздо большую ответственность за эти смертные муки, чем любой коммунист. Итак... Уэллс фактически признавал, что внешние силы сыграли в крахе старой России тоже немалую роль. Причем список внешних губителей России великий английский писатель мог бы и расширить. Но Уэллс был активным, хотя и неубедительно противником революции, как способа социальных преобразований, и поэтому он, хотя и обличал капитализм, плохо разбирался в социальной механике. Зато умел хорошо видеть и точно отбирать факты. И это иногда приводило в Петрограде к забавным курьезам. В главе «Созидательная работа в России» Уэллс с юмором описывает посещение им школы, которая произвела на него неплохое впечатление, однако удивило тем, что все ученики называли любимейшим своим английским писателем именно Уэлса. «Такие незначительные персоны, — иронизировал он, — как Мильтон, Диккенс, Шекспир копошились у ног этого литературного колосса. Как вскоре выяснилось, причиной стало желание корнее Чуковского, сопровождавшего гостей, сделать им приятное. Разозленный Уэллс через три дня неожиданно перекроил всю утреннюю программу и потребовал, чтобы ему немедленно показали любую школу поблизости.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 А вот, кстати, и рояль в кустах оказался. Когда под конец встречи Уэлл с сыном решили проверить необычайную популярность Герберта Уэллса среди русских подростков, то результат оказался ожидаемым. Никто из этих детей никогда о нем не слыхал. Тем не менее, Уэллс после сбора дополнительных материалов пришел к следующему выводу. В условиях колоссальных трудностей в советской России непрерывно идет грандиозная работа по народному просвещению, и несмотря на всю тяжесть положения в стране, количество школ в городах и качество преподавания неизмеримо выросли со времен царского режима. То, что видел Уэллс, было, конечно, лишь началом массового сева разумного, доброго, вечного, ведь еще не был взят перекоп. Еще лишь брежела вдали культурная революция на селе. Однако эпизодически назвать культурную работу советской власти даже в тот период вряд ли было можно. Всего через неделю после совершения Октябрьской революции было опубликовано обращение Народного комиссара по просвещению Анатолия Васильевича Луначарского гражданам России о народном образовании. Первоочередными задачами объявлялись достижение всеобщей грамотности, всеобщее обязательное бесплатное обучение и предоставление всем гражданам возможности получить образование. Чтобы понять сложность этих задач, надо знать, что по данным переписи 1897 года неграмотным было 76% населения России в возрасте 9 лет и выше, а среди сельского населения эта цифра составляла более 80%. К 1917 году положение вещей существенно не изменилось. И в декабре 1919 года председатель Совета народных комиссаров РСФСР Ленин подписал декрет о ликвидации неграмотности среди населения. Имелось в виду взрослое население. Что же до образования детей, то первый декрет Совнаркома об организации дела народного образования в Российской Республике был подписан в июне 1918 года и 26 июня опубликован. Во всех губерниях, уездах и властях образовывались отделы народного образования. Результатом стал 81% грамотных в возрасте 9 лет и выше на момент всесоюзной переписи 1939 года и практически полная грамотность населения к 1941 году, за исключением некоторых национальных республик. Впрочем, обеспечение поголовной элементарной грамотности рассматривалось в стране крепнущего добра лишь как исходная база для более грандиозной задачи воспитания поголовно-культурной массы. Ленин писал, «Недостаточно безграмотность ликвидировать, нужно еще строить советское хозяйство» а при этом на одной грамотности далеко не уедешь. Нам нужно громадное повышение культуры. Надо добиться, чтобы умение читать и писать служило к повышению культуры. Вскоре после того, как Уэллс уехал из России, в Москве 2 октября 1920 года открылся Третий съезд комсомола, на котором Ленин выдвинул свой знаменитый лозунг «Учиться, учиться и еще раз учиться». Позднее эти слова вывешивались на видном месте в каждой советской школе. Показательно, что в нынешних антисоветских россиянских школах они давно забыты. Ведь в «Россиянин» уже почти принята европейская хартия, а она, если и предусматривает обязательное просвещение юных умов, то прежде всего всеобщее сексуальное. Вряд ли Ленин имел в виду и его, когда говорил на Третьем съезде РКСМ, Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Эти слова сегодня тоже замалчиваются антисоветской властью, которая имеет прямо противоположную целевую установку – дебилизировать как можно большее количество умов, юных и не очень, обеспечивая массам лишь элементарную грамотность. А ведь грамотность и культура – вещи очень разные. Даже самому деспотическому, но относительно технически развитому обществу грамотная масса нужна. Недаром даже Гитлер не отрицал необходимости начального образования для порабощенных арийцами русских. А вот просвещение масс для тиранов абсолютно неприемлемо. Всесторонне просвещенная, то есть умственно и эмоционально развитая народная масса гибельна для мировой золотой элиты. Ведь сознанием такой массы уже нельзя манипулировать. Поэтому-то, как в начале в РСФСР, а с 1923 года уже в СССР, было поставлено дело народного просвещения, само по себе доказывает светлую, добрую суть советской власти. Уэллс удивлялся. В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке. В Англии и Америке выпуск серьезной литературы по доступным ценам фактически прекратился из-за дороговизны бумаги. Духовная пища английских американских масс становится все более скудной и низкопробной. И это нисколько не трогает тех, от кого это зависит. Большевистское правительство, во всяком случае, стоит на большей высоте.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 Данные по росту числа библиотек в СССР, без ИСП читали. И еще две цифры. В 1914 году на одну библиотеку приходилось в среднем 680 книг, а через 20 лет средняя советская библиотека имела уже 4026 книг. В 1920 году Уэллс, восхищаясь замыслом по массовому изданию книг в РСФСР, в то же время сомневался. Какими путями всемирная литература дойдет до русского народа, я не представляю. Книжные магазины закрыты. Вероятно, книги будут распределяться по школам и другим учреждениям. Совершенно очевидно, что большевики еще ясно не представляют себе, как будет распространяться эта литература. Но большевики представляли. В 1921 году Ленин ставил перед государственным издательством Госиздатом. Задачу – дать народу по два экземпляра на каждую из 50 тысяч библиотек и читален все необходимые учебники и всех необходимых классиков всемирной литературы, современной науки, современной техники. И это было не благое пожелание, а реальная программа. В том же 1921 году. Декретом Совнаркома создается Центральная междуведомственная комиссия по закупке и распределению заграничной литературы – Коминолит. В письме в Коминолит Ленин сформулировал цели комиссии так. Добиться того, чтобы в Москве, Петрограде и крупных городах республики было сосредоточено в специальных библиотеках по одному экземпляру всех заграничных новейших технических и научных химия, физика, электротехника, медицина, статистика, экономика и прочее, журналов и книг 1914-1921 годов, и было бы налажено регулярное получение всех периодических изданий. Обращаю внимание читателя на то, что новая Россия вынуждена была ликвидировать пробелы в информационном обеспечении страны, образовавшиеся с 1914 года, с начала Первой мировой войны. Вот как заботился царизм об обеспечении интеллектуальных запросов даже наиболее развитой части российского общества. Позиция советской власти была здесь диаметрально противоположной. Малоизвестная, да что там, попросту давно забытая деталь. После девятого всероссийского съезда Советов в 1921 году Ленин предложил раздавать всем делегатам по три экземпляра отчетов съезда, докладов Госплана и тому подобное на уезд и брать с делегатов подписку насчет того, что они под угрозой уголовной ответственности обязуются сдать все три экземпляра в местную библиотеку через месяц-полтора. Это предложение было оформлено специальным постановлением девятого Всероссийского съезда Советов, и даже во второй половине 50-х годов в советских библиотеках можно было отыскать съездовские здания, на которых имелись вклейки, предлагающие делегатам сдавать полученные материалы в библиотеки. Перебрасывая мостик в сегодняшний день, могу сказать, Вот была бы потеха, если бы нечто подобное предложили нынешним народным избранникам. Чтение стенограмм заседаний Государственной Думы или официальных отчетов правительственных органов и тому подобное могло бы многое прояснить для все еще наивной массы дорогих россиян. Однако, например, даже краткий статистический сборник Федеральной службы государственной статистики «Россия в цифрах» 2008-й издается тиражом в 2900, 2900 экземпляров на всю Россиянию и стоит примерно 1500 рублей. Фактически это литература ограниченного ознакомления. Еще бы, ведь в небольшом карманном формате сборники имеются много цифр, убийственных для нынешнего режима. Так, на странице 152 приведены данные по общедоступным библиотекам Российской Федерации ильциноидно-путевого образца. Библиотечный фонд «Россиянин» сократился при этом с 1063 миллионов экземпляров в 1992 году до 958 миллионов в 2006 году. Убыль фонда только с 2005 по 2006 год составила 19 миллионов экземпляров. Как видим, Россию вновь постепенно погружает во тьму и мрак невежества, как социального, так и простого житейского. Для сравнения сообщу, что в 1985 году в РСФСР было 62,6 тысячи библиотек с суммарным фондом миллион сто миллионов экземпляров. При этом увеличение фонда за год с 1984 по 1985 составило 27 миллионов экземпляров. Уже к 1957 году СССР по данным ЮНЕСКО занимал по выпуску книг первое место в мире и советский народ прочно удерживал репутацию самого читающего на планете почему это произошло почему это произошло в стране в которой за сорок лет до сорокалетия октября три четверти населения было неграмотно да потому что ленин и большевики сразу же сделали ставку на русское добро преобразуя его в советское добро они не только из трудов маркса но и из живой российской жизни убеждались что идея овладевшая массами приобретает невиданную мощь и становится реальной почти материальной силы преобразования общества в интересах добра. Уэллс не был сторонником социализма, и во время пребывания в России раз за разом это подчеркивал. Описывая свою беседу с Лениным в Кремле, он нередко позволял себе иронию, но уж здесь-то великий фантаст ошибся полностью. Впрочем, об этом я скажу чуть позднее, в самом конце главы. А сейчас надо... Пожалуй, сообщить читателю, что по части ужасов умирающей России английский романист несколько переборщил, перенося тяготы Петрограда на всю страну. Уже в Москве, куда он приехал с сыном из Петрограда, Уэлса встретила жизнь гораздо более оживленная и легкая, с большим движением на улицах, с розничной торговлей, с рынками и даже с трамваями, которые, правда, перевозили тогда не пассажиров, а продукты и топливо. В разоренном Петрограде осени 1920 года, где, по утверждению Уэлса осталось всего с полдюжины магазинов, жить было, конечно, сложнее. Однако и там, в голодном Питере, среди этих немногочисленных магазинов, имелось, как писал Уэлс, несколько цветочных. Гость Новой России с восторгом сообщал «Поразительно, что цветы до сих пор продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирает с голоду, и вряд ли у кого-нибудь найдется второй костюм или смена изношенного и заплатанного белья. Тоже, конечно, преувеличение примечания Кремлева. За 5000 рублей, примерно 7 шиллингов по теперешнему курсу, можно купить очень красивый букет больших хризантем. Это было не только трогательно, но и символично. Когда-то римский плебс требовал, хлеба и зрелищ, а начинающий новый виток своей истории России, даже имея в обрез хлеба, испытывала потребность в подлинной красоте и создавала ее. И это обеспечивало ей не а реальный шанс на обновление и возрождение под красным знаменем добра. Книга Уэллса в оригинале называлась то ли Ин Инде Шладос, то ли Ин Инде Даркнесс. В источниках встречаются, как ни странно, оба варианта. «Shadow» переводится как «темная, густая тень, сумрак, полумрак, потемки», а «Darkness» как «тьма, темнота, мрак». Имеются в английском языке и более близкие к русскому эквиваленту «хазы» «легкий туман, дымка», а также «мист, мгла, туман». Но в любом случае русский переводчик книги Уэлса дал не просто удачный вариант перевода ее названия на русский язык «Россия в Англе. Он сознательно или невольно дал на редкость знаковый вариант перевода. Мгла — это не обязательно мрак, сумрак, темнота. Мгла — это и свежий предутренний туман. В таком тумане все неясно и зыбко, очертания будущего дня еще не проявились. Они скрыты мглой, но они существуют, они вот-вот выступят из мглы и будут освещены солнцем. Ленин, большевики и все здоровые силы народа, всматриваясь в русскую мглу 1920 года, уже видели такое будущее, которое даже писателю-фантасту показалось фантастическим. Главу о встрече с Лениным Уэллс назвал «Кремлевский мечтатель», и в ней он признавался. «В какое бы волшебное зеркало я не глядел, я не мог увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные. Он видит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как поднимается обновленная и счастливая индустриализованная коммунистическая держава. Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех утопистов. Сам впал в утопию, утопию электрификации. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами страде, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасли торговля и промышленность? Европеец Фантаст Уэллс не верил в реальность замыслов Новой России. Он еще не знал, что в ее историю и будущее вот-вот придет поколение, девизом которого станут легкокрылые слова «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Не догадывался Уэллс и о том, что воспитатели этого поколения как раз соратники того, кого он назвал мечтателем. Но вот что говорил Сталин уже на пятнадцатом съезде партии, проходившем со 2 по 19 декабря 1927 -го года. О ленинском лозунге насчет культурной революции вернейшим средством против бюрократизма, я бы добавил и вообще против любого общественного идиотизма, примечание Кремлева, является поднятие культурного уровня рабочих и крестьян. Можно ругать и поносить бюрократизм в государственном аппарате. Но если нет известного уровня культурности среди широких рабочих масс, создающего возможность, желание, умение контролировать государственный аппарат снизу, бюрократизм будет жить. Поэтому культурное развитие рабочего класса и трудящихся масс крестьянства является основным рычагом улучшения государственного и всякого иного аппарата. Но по-настоящему развитый человек – это самостоятельный гордый человек. Борьба новой России за культуру и свет становилась одновременно борьбой за воспитание гордости в человеке как средство преобразования России.